Утро выдалось хмурое. Дождик стал накрапывать еще на рассвете, когда Ахнарь, воровато озираясь, с Зайцем садился в почтово-пассажирский поезд «Москва-Кисловодск». Как опытный безбилетник, Ленька не остановился в тамбуре, а прошел через вагон, в следующем залез на верхнюю полку, забился в угол и лег. Вспомнился Ростов-на-Дону, бегство от тетки. Вот так же, Четыре года назад пустился он в свое первое заячье странствие. Он съежился. Казалось, и душа его съежилась. Два пролета езды заняли меньше часа. За это время дождик перестал. Тяжелые грязно-синие облака по-прежнему давили землю. Где-то за их толщей временами простуженно кашлял гром. Казалось, Будто небо вдруг заболело, и его обложили толстыми согревающими компрессами. Состав приняли на второй путь. На первом только что беззвучно остановился голубой нарядный экспресс «Ленинград Тифлис». Ахнарь спрыгнул с подножки, перекинул коричневое пальто реглан из левую руку. В правую взял этюдник и, и медленно пошел по узкому коридору между поездами, намереваясь обогнуть паровоз и выйти на перрон. Неожиданно из собачьего ящика международного спального вагона вылез босой, лохматый, обтрепанный парнишка его возраста и обратился прямо к нему. «Дай закурить, а!» Его толстощокое лицо было исчерно грязным. Лишь блестели белки глаз до да толстые губы, казавшиеся мокрыми. На парнишке были кальсоны и рваный затасканный пиджачок, надетый прямо на голое пузо. Что-то знакомое мелькнуло в его чертах. Ахнарь пристально вгляделся. — Блин! — взволнованно воскликнул он. — Васька, блин! — беспризорник сдругнул и съежился. Как всякий человек, у которого нечиста совесть, он подумал, что его опознали, а следовательно надо бежать. — Фаечку тебе могу! И, поставив этюдник тут же у телеграфного столба, Ахнарь Положил сверху реглан, достал смятую пачку зефира, угостил беспризорника и себя не забыл. Васька, блин, а это был он. Видя, что его не хватают, подозрительно с недоверием огледел Леньку. Нерешительно прикурил от его спички. Он молчал, видимо, стараясь сообразить, в чем тут дело. «Откуда, блин, едешь?» – улыбаясь, спросил Ахнарь. «Далеко?» «Да ты что в молчанку играешь? Или не признал?» Беспризорник два раза подряд затянулся и опять ничего не сказал. Он не спускал глаз с охнаря и тоже принужденно улыбнулся. «В кичи, что ли, сидел? Память отшибли. Забыл, как мы с тобой в этих палестинных пассажиров чистили?» И тогда Блин быстро сделал к нему шаг. «Охнарь! Ты, ахнарь забожись!» На его перемазанном мазутом и пылью лице отобразилась не столько радость, сколько недоумение. Казалось, он не верил глазам. «Фактура! Я!» — воскликнул польщенный ахнарь невольно переходя с бывшим корешем на воровской язык. «Век свободы не видать! Разглядел?» Теперь Васька Блин весь перешел в суетливое движение. «А я смотрю!» — торопливо говорил он. — Знакомый Алхари, ну, не поверил. Ты прям как фраер. с удачей Обмыл кого? Вор фуфырился Небось в карманах полно монеты. Воры тщеславны. Они хвастают удачными грабежами, хвастают своим бесстрашием, пьянками. Денег они действительно не жалеют и всегда поделятся с товарищем, а то есть незнакомым человеком. Если вор сидит без рубля, он никогда не признается, что не сумел украсть, не отважился. А скажет, что накануне прокутил с женщинами или проиграл в карты. Это считается особым шиком. Ахнарь сунул руки в пустые карманы. И ему стало неловко перед старым дружком, который знал его в лучшие дни. Видал у него червонцы. Ленька хотел что-нибудь соврать, но подавил в себе это мелкое пакостное чувство. И откровенно сознался. «Нет, Васька, я сейчас как выпотрошенная рыба. Ведь я...» «Ты, наверное, зуб на меня имеешь?» Не слушая охнаря, продолжал блин. «Сука буду, ты сам тогда завалился! Помнишь, на бану с чемоданом? Я тебе крикнул, подрывай! Плюнул бы на это барахло! Зачем оно сдалось?» «Ах да! Ведь блин считает себя в чем-то виноватым. Старается оправдаться». Каким далеким и мелким показалось все Охнарю. Как отошел он от этих воровских интересов. Правда, он оторвался от одноклассников, точно бревно от плота. Однако это не значит, что он пошел на дно. Он пристанет в знакомом Затоне. Вернется в дружный трудовой коллектив. К старым товарищам, которые смело чистыми глазами смотрят в будущее. Ленька дружески положил руку на плечо приятелю. «Оставим это дохлое дело, блин!» «Подумаешь, какую муру вспоминать?» «Конечно, я сам виноват, что тогда...» «А вообще я совсем не жалею!» «Верно, верно, Васька!» «Я рад, что меня тогда подпутали!» «Хорошо, что судили и отправили в колонию!» «Теперь я совсем другой!» «Я ведь со старой жизнью завязал, крест поставил!» «Блин отступил шаг назад!» «Перестал уркаганить?» Чего же ты ты делаешь? Сам меня за фраера посчитал. Вот я такой есть. Даю благородное слово. Живу в городе. В девятилетке учусь. А сейчас еду обратно в колонию к ребятам. Видишь, этюдник? Показал он ящичек. Рисовать буду с натуры. Эм, прямо с природы. Почему-то Ахнарь не мог рассказать, что совсем бросил школу. Блин... Тихонько присвистнул, и легкая гримаса передернула его грязное лицо. «Вот поэтому я и без денег», — уже спокойно, не смущаясь, продолжал Ахнарь. «Откуда они у меня? Я уж брат теперь ша, честно живу. К любому мельтону, к самому главному прокурору подойду прикурить, и он мне ничего не сделает. Вот учусь, в колонии работал, а вырасту, буду получать трудовые». Взгляд у Блина стал скучным. «А ты, васьк далеко едешь?» «В Сочи пробираюсь». «Покурортиться?» Оба расхохотались. «Хреновато вижу у тебя, житуха», сказал Ахнарь, оглядывая старого друга. «В сявке опустился? Куски из-под угла сшибаешь?» Блин смутился. Сквозь грязь стала видна краска на его щеках. «Да вот с тобой тогда Ахнарь расстался!» И не могу кореша хорошего найти. Зимовал в Иреване. Тепло там. Потом в Боржан в детдом попал. А теперь опять на воле. В Ленинграде сейчас был. И вот обратно на юг пробираюсь. Там уже вишня. Абрикосы пойдут скоро. Торговать собираешься? Насмешливо сказала Ленька. Или стрелять? Да, тетенька. А? Ну, может, с вазов таскать? Вот что, блин!» Продолжал он с внезапным вдохновением. «Едем со мной в колонию. Человеком станешь. Там, брат, есть такой воспитатель, колодяжный Тарас Михайлович. Мужик, во!» Выставил он большой палец руки. «Он устроит. Похлопочет вот на робразе. Ты только слово дашь перед коллективом, что завязываешь с волей. А я поручусь. Но уговор не подводить по рукам. Сыт будешь, а буд... Станешь в школе учиться? Едем? Блин, заколебался под таким напором. Видно, и ему надоела бездомная голодная жизнь. Затем он вздохнул и отрицательно покачал головой. Не, осенью, может, сейчас погуляю. Осенью? Тогда что? Ты вот докажи, что сейчас в теплынь порываешься. Осенью как зарядит дожди, да прихватит холода. «Вся братва где-то приемником жмется. Решайся, ну!» Блин. Опять вздохнул и отказался наотрез. «Езжай лучше ты со мной!» — предложил он. «Брось, Ахнарь! Все равно из тебя ученого-служащего не выйдет. Как был ты уркой, так и останешься. Лезем в собачий ящик и дуем в Сочу. Вот Майдан стоит. Вишни там, море. Покупаемся. Давай, а!» «С тобой-то мы заживем лихо!» Теперь Ахнарь опустил голову. Внезапный жар охватил грудь, передался в руки. «А что, если плюнуть на все и действительно махнуть на Кавказ?» Ему представился зеленый курортный городок, сбегающий нарядными улочками к морю, высокие кипарисы, пальмы, неумолчный пенистый прибой. А за ним до самого горизонта Водная аквамариновая гладь. Щедро печет южное солнце. Загорай себе на высыпанном галькой бережку. Плавай. Ныряй в соленых волнах. Проголодался? На базар. Там скоро полно будет мясистых помидоров, золотых персиков, изумрудного винограда, инжира, чего душа пожелает. Надоело в Сочи. Пробрался на пароход. И ты уже в Батуми. А то Поехал на источники к подножью белоголового Казбека. Сам себе хозяин, нет над тобой командиров. Да, но это воровать, кормить в шеи, ходить под дулом милицейского нагана, быть паразитом в родной стране. А что бы сказали, увидя его в таком виде колонисты, колодяжный, даже мельничук и школьники. «Едем!» — повторил Блин. Экспресс «Ленинград Тифлис» дал отправление. Беспризорник вздрогнул, кинул вокруг беспокойный взгляд, нет ли поблизости стрелка охраны, не смотрит ли оттуда кондуктор, может ли залезть обратно в собачий ящик. «Ну?» — нетерпеливо заторопил он. Ахнарь опять перекинул через руку пальто реглан, взял и тюдник. Он даже не счел нужным прямо ответить на вопрос. «Видать?» Не поймёшь ты меня сейчас, блин. Я так смотрю, что собаки умней, чем мы с тобой были. Любая из них тоже на воле живёт. А по мани с охоты пойдёт служить хозяину. А там всего-навсего будка да кость с-под мяса. Однако скажу, душа у меня уже не позволит к старому вернуться. В общем, думаешься иди в колонию. На этой станции недалеко. Скорее всего... Блин уже не расслышал адреса. Зашипел пар, отпустили тормоза. Он торопливо залез обратно в собачий ящик, закрывая дверку. Улыбнулся бывшему товарищу. Ахнарь помахал ему рукой. Голубой экспресс тронулся, быстро стал набирать скорость. Прощально мигнул красный стоп-сигнал на последнем вагоне. Ленька широко зашагал по ветрено-курящей пыльной дороге. Дождя здесь совсем, оказывается, не было. Позади, за курганом, остался хутор с темным сутулым ветряком. Места вокруг пошли знакомые. Собравшись с силой, густо припустил крупный косой ливень. Гром теперь шипел и грохотал со всех сторон, словно кто-то с размаху рвал темный намокший брезент туч, давая возможность всей скопившейся воде вылиться на землю. Голую степь насквозь прострачивали дождевые нитки. Вокруг не виднелось ни одной копешки сена. Надо было позаботиться о том, чтобы спасти свой парадный вид, не явиться в колонию мокрой курицей. Недолго думая, Ленька разулся, снял зеленую бархатную толстовку, брюки и вместе с кепкой завернул в пальто. Дальше он пошел босой, в одних трусиках. Навстречу по раскисшей дороге, Попались две медлительные подвозы на севых круторогих валах. Одна жинка в очипке при виде Ахнаря дробно закрестилась и долго с немым изумлением смотрела на него, приподняв дерегу над головой. То ли она приняла хлопца за святого, то ли подумала, что его раздели. А может, решила, что он просто с глузду сиихов? Ахнарь, заметив исключительное внимание, которая вызвала его особо у крестьянки, тут же перед возом свистнул, притопнул ногой и сделал вид, что хочет ударить ГПК. Ливень разделил его с подводами точно с занавесом. Однако, чем ближе к колонии, тем менее уверенно чувствовал себя Ахнарь. Почему это? Ведь он наконец порвал с мамиными и возвращается в родную семью. Ленька давно замечал за собой, Все, что он предпринимал в пылу, и что казалось ему правильным, впоследствии, когда он остывал, вдруг представлялось совсем в другом свете. Ну что он скажет Тарасу Михайловичу, ребятам? Чем щегольнет? Похвастается. Они там небось думают, что он уже заделался заправским ученым, а он, нате вам, припрется с побитой мордой. Скажу, надоело в девятилетке, и все, — бодрился Ахнарь. Вон в Москве у циркача Дурова свиньи знают четыре действия арифметики. Пускай они заместо меня в школе учатся. Если же и откроется его хулиганство и пьянка, то это будет не сейчас, когда-то еще, потом. И стоит ли заранее беспокоиться? Зато как разинут колонисты рты при виде этого этюдника. Художник первого класса лёня Ахнарь, младший брат Айвазовского. И все-таки никакие рассуждения не могли успокоить Леньку. Ведь он действительно отступил. Вспомнилось трусливое бегство из квартиры еще спавших опекунов. Он поступил чисто по болотному Нашкодил и в кусты, подальше от всякой ответственности. На столе он оставил Мельничукам записку. Я уехал насовсем. Куда мое дело? Лучше не ищите, не вернусь. Хоть бы что. Можете проверить все вещи, а не считайте. Что не скажи. А новая жизнь в городе не приняла его, как не принимает чистая вода мусор на плав и выбрасывает обратно на берег. Вчера он был пьян и слишком взбудоражен, чтобы взвесить, обсудить свой поступок. Сегодня же он просто старался себя приободрить, оправдать в собственных глазах копаться в причинах своего хамского поведения затеянной драки он по обыкновению всячески избегал показался знакомый лес похожий на огромного зеленого ежа в нем краснела крыша колоний и сердце ахнаря заныло дождь прекратился в прогалах рыхлых туч показалось синее небо а откуда-то сверху еще сыпались мелкие брызги Ахнарь надел свою помятую, но сухую одежду. Постарался взбить обвисший мокрый чуб. Вот и поворот дороги от хутора. Старый курень на бахче. Мокрый, почерневший сруб водяной мельницы у реки. Вот клумба перед каменными ступенями крыльца с орхидеями. Огненно-красным горит светом. Бархатными анютиными глазками. Под водосточной трубой стоит памятная ему бочка. Ее он еще в первый раз приезда в колонию перевернул ради смеха. У крыльца на сухом месте, защищенном тополем от дождя, лежала рыжая муха. Она вся была облеплена репьями, точно попельетками. Муха не узнала охнаряд. Но как все детдомовские собаки, привыкшую к множеству сменяющихся ребят, не ощетинилась, не залаяла, а полуприветливо помахала самым кончиком хвоста кто тебя знает, — как бы говорил ее вид. — Может, вместе в колонии жить придется? Глядишь, еще когда корочку хлеба дашь!» Берясь за дверную ручку, Ахнарь испытал истинное волнение. На сердце его было и тревожно, и радостно. На втором этаже в зале всипела расстроенная панская физгармония. В палате девочек пели — По коридору со смехом в запуске носились воспитанники. Ясно, что этот дождик загнал всех ребят в здание. Все окна были открыты. Пахло зябкой сырой прохлады. Небо повисло тусклое, серое. Пол испятнали мокрые следы. В лесу примолкшие было щеглы, пеночки, зарянки. Вновь пробовали голоса. Начинали насвистывать на разные лады, словно подзадоривая ребят, выйти во двор и огласить окрестности песней. В колонии появилось много новичков. Это Ахнарь сразу заметил. Они с удивлением рассматривали Ахнаря, очевидно, в свою очередь принимая его за новичка. Старых товарищей Ленька узнавал не без труда. Так они выросли. Когда человек чувствует себя неловко, виноватым. Он склонен преувеличивать в окружающих положительные качества, которых сейчас нет у него самого. Ленька завидовал уверенности колонистов. Несколько рабея он положил пальто на стул, поставил и тюдник, чтобы освободить руки. Он устал-таки. В коридоре было полутемно, и несколько знакомых хлопцев и девочек прошли мимо Леньки, оглядывая его с настороженным любопытством. Наконец, один колонист нерешительно остановился. Подошёл поближе, удивлённо и обрадонно воскликнул. — Гля, Лёнька! Да чей это ты, козачья? — А ты думал? Забрела моя покойная душа! Вот шакалы! Отчурались и не признаёте? — Да как же тебя узнать? Разрядился, что твой нэппанский сынок... «Если б не этот войлок, я бы прошел мимо!» И он крепко дернул Ахнаря за кудри. По колонии тут же во все углы разнеслась весть. Точно у нее было сто ног. «Ахнарь! Приехал!» Через три минуты в коридоре уже нельзя было протолкаться. Хлопцы и девчата, которые раньше видели Ахнаря, но прошли мимо, стали уверять, что признали его с первого взгляда. Да боялись ошибиться. Сбил с толку его костюм, а главное, этюдник. Почему-то Леньку приняли за фотографа, которого завтра в воскресенье ожидали из города. А из красного уголка, из читальни. Из палат подбегали все новые колонисты в полотняных панамах, в полотняных трусах, загорелые с запахом полевых трав и здоровались с гостем крепким пожатием сильных мозолистых рук. Владекс Зарэмбо, такой же белобрысый, горбоносый и еще более долговязый, с ходу обнял и поцеловал охнаря, словно младшего брата. Также приветствовал его и Юсуф Кулхамета. Татарин еще шире раздался в плечах и походил на борца. От солнца он не то что загорел, а будто прокоптился. Но больше всех поразила охнаря Юля Носка. Давно ли он ее видел? Ещё вчера была глазастой, задиристой девчонкой, а сегодня превратилась в пышную, совсем развившуюся девушку. Так бутон шиповника вдруг за одну ночь раскрывается в юную, крепкую, душистую лепестковую розу. Юля по-мальчишески тряхнула Лёньке руку, радостно засмеялась. — А чего ты меня не поцелуешь? — весело спросил Ахнарь. — шипка нос задерёшь. Все равно твоего не достану Он с детства журавлей в небе ловит Он наглядно показал, какой у Юли кирпатый нос Послышался общий смех К нам в отпуск? Спрашивал Владок На одно воскресенье В каком классе учишься? Торопился узнать другой колонист Хорошо устроился в городе Вот повезло кому-то В шубе родился «Ты лёгко-нибудь там всякий картин пересмотрел!» «Ха! Отъелся ты! Чистый боров!» Вопросы, восклицания сыпались со всех сторон. Ахнар едва успевал отвечать. Он видел, что ребята искренне рады за него. Завидуют хорошей здоровой завистью, гордятся им. Вот, мол, из нашей колонии пошёл хлопец в жизнь на люди и стал как фраера». Совершенно не подумаешь, что он когда-то ночевал в асфальтовом котле, ездил в собачьем ящике, ходил посередине мостовой между двумя милиционерами с наганами. Ленька, тотчас воспрянув духом, задрал выше голову. И вдруг прежняя мысль опять ужалила его, точно оса. Как же ему теперь признаться колонистам, что он, будь ты волк, в известной сказке, прибрел обратно с оторванным хвостом. Ведь, пожалуй, все его акции упадут сразу. И, выигрывая время, он сделал вид, что не расслышал вопроса за Рэмбы насчет отпуска. Или просто ему некогда на него отвечать. «Люня, когда до нас добрался?» спросил Юсуф. «В воздухе дождик, а ты совсем сухой, как вяленый таранька». «На подводе, конечно», соврал Ахнарь, и хлопнул себя по тощему карман «Что мне, заплатить нечем? Валами, правда. Зато тетка Дерюшку дала прикрыться». «Вот черт буржуй, а! Обождите, хлопцы!» Сказал Владок Зарэмбо и положил руку на плечо Ахнарю. «Я тебя спрашиваю. Надолго к нам?» Его глаза заглядывали в глаза Ахнаря. Отмалчиваться больше не было возможности. Ахнарь замялся, Подбирая слова помягче, Чувствуя, как по груди его Словно поползла холодная гадюка. «И чего ты, Владька, прицепился?» Хех Весело перебила поляка Юля носка «Конечно, на одно воскресенье! Разве отпустят на больше? Скоро зачеты в школе!» И Ахнарь сам не заметил, Как пробормотал покорно, Словно попугай за человеком. «Верняк, Юлечка, на воскресенье!» И показал один палец. Ленька густо покраснел, точно ему сделали отличный массаж. Как же это вышло, что он опять заврался? Отступать, во всяком случае, сейчас было просто невозможно. Придется потом исподволь под валь намеками все объяснить владыку Юсуфу, старшим ребятам. А может сделать вид, что он действительно приехал в отпуск, но ему опять так понравилось в колонии, что решил остаться насовсем? «Ну и охнарище!» Восхищенно бубнил один из хлопцев, пробуя пальцем добротность его бархатной толстовки. — Небось, теперь считаешь пятью 70 А это что за сундучок? — спросила Пораска Едута, рассматривая тюдник. — Не для фокусов ли? С видом алхимика, показывающего превращение простого камня в червонное золото, Ленька открыл и тюдник. Авторитет его среди ребят подскочил еще на целый вершок. Всем хотелось в собственных руках подержать палитру, помусолить по ней пальцем краски, попробовать холст. Но внезапно колонисты расступились К охнарю шел воспитатель колодяжный. Он совсем не переменился. Немного, правда, пополнел докупил да новый костюм. Ленька сразу понял, что теперь ему не миновать объяснение. — Здравствуй, Леонид! — сказал Тарас Михайлович, приветливо улыбаясь. А его серые холодные глаза оценивающе оглядывали бывшего воспитанника. «Да тебя прямо не узнать. Настоящий городской хлопец. Рад тебя видеть, рад. Ты разве один приехал? Тебе одного отпустили?» И колодяжный уверен, что его отпустили. «Вся колония, как сговорилась. Значит, у них и мысли нет о том, что он, Ленька, мог провалиться в новой жизнь «Врать?» Воспитателю было труднее, чем ребятам, и Ахнарь призвал на помощь все свое нахальство. «А что, Тарас Михайлович?» — сказал он, скрывая под грубоватой развязностью смущение. «Опекунам надо было волочить меня сюда, как поросенка в мешке. Или вести за ручку. Я по всей России сам раскатывал, а в колонию и подавно дорогу найду. И никакой увольнительно тебе не дали». — настоятельно повторил колодяжный. — Ну, записки для меня. А чего про меня писать? Отпускаются домашние хлопицы своей семьи? Я ведь теперь не казенный. Да где опекуны возьмут печать, чтобы приляпать на отпуск? Некоторые колонисты засмеялись. отмочить «Да, же этот охнарь. Колодяжный тоже улыбнулся, показав крепкие желтые зубы. Своей широкой, мускулистой рукой поерошил охнарю кудри. Но Ленька ясно увидел. Воспитатель ему не верил. «Ты остался все такой же. В карман за словом не лезешь», — сказал колодяжный. «Разве только приложение печати удостоверяет истину? Просто руководители ячейки «Друг детей» могли бы и написать, каковы твои успехи в учебе, не было баламутничаешь шли Ведь мы тебе не чужие, вот...» В конце месяца я и сам буду в городе, и тогда зайду к тебе в гости, примешь? Подозревает, окончательно решила Ахнарь. Заходите, Тарас Михайлович, угощу смородиной, черешней из соседнего сада. К тому времени авось поспеет вишня, я знаю, где растет ранняя, шпанка. Дойдут яблоки, белый налив, все фруктовые деревья в городе у меня на учете. По улыбкам колонистов было видно, что Ленька для них сегодня герой дня. Авторитет его сбить было невозможно. Колодяжный вдруг дружелюбно улыбнулся. Переждав шум и привычным голосом человека, уверенного в своей власти, сказал. Сегодня, друзья, вы все возбудоражились, гость приехал. Действительно, гость у нас дорогой. Леня сокин птенец из нашей сковоречни». «Теперь мы гордимся им, любим. Так что у нас, хлопцы, сегодня двойная радость. И старого товарища принимаем, и дождь пришел добрый, и его-то мы давно-давно ждали!» Воспитатель командирским взглядом обвел колонистов. «Дождь кончился, на дворе провяло, и поэтому айда все на работу, по холодку. Завтра воскресенье целый день проведете с Леонидом, наговоритесь досыто, да мы его попросим выступить перед нами!» Дежурный по колонии уже звонил во дворе в подвешенный рельс. «Вот как поворачивается дело», — думал Ленька. «Заставляет выступить перед ребятами, рассказать об успехах». «Пожалуйста!» — сказал он развязно. «Могу и выступить. Отчего не потрепаться перед пацанами?» «Лучше не трепаться, — поправил колодяжный, — а побеседовать». «Во дворе...» Колонисты стали разбирать инструмент. Кое-кто наскоро точил его. Ребята, девочки, группировались вокруг артельных старост, чтобы идти по своим рабочим участкам. — Вы, Юсуф буряки полоть и я с вами! — вызвался Ахнарь. — Тяпка найдется? — Работе соскучился! — обрадовался Владок. «Молодец, — Молодец, лёня сказала Юля-Носка. — Сразу, видать, свой колонист! «А я хотела было тебя позвать с нами, да посовестилась». «Когда-то не совестилось меня лодырем называть. Помнишь, я раз в бурьянах заснул? Ты глядишь, ха, не цыплят, ни сторожа!» Вновь теперь еще дружнее засмеялись колонисты. Тут в общий разговор вмешался колодяжный и сказал, что неудобно гостя сразу отправлять на работу. Он положил свою тяжелую руку на плечо охнаря, как бы не отпуская его от себя. «Я сейчас тоже пойду на плантацию и захвачу Леонида. Так он сразу и лучше увидит всю колонию». Для Леньки стало совершенно очевидным, что ему предстоит длинный и нудный разговор с воспитателем. Объяснение Ахнарь не любил. Как-то выходило так, что они всегда складывались не в его пользу. Дело, по его мнению, заключалось в том, что он, Ленька Ахнарь, Был парень-рубаха и орудовать любил в открытую, напрямик. Правда, нередко случалось, что он не успевал заранее обдумать свои поступки. Появилось вдруг желание, он и выполнял его. Чего долго философствовать, мямлить, раз надо действовать? Зато он всегда ратовал за справедливость. Надо сознаться, справедливость это обычно заключалась в том, чтобы ему, Леньке, не мешали весело и беспечно жить на свете но почти как правило воспитатели начинали копаться во всех его поступках, словно доктора в кишках. Выворачивали их и так, и эдак. Просвечивали с какой-то совершенно неизвестной стороны. И вдруг умудрялись находить в совершенно здоровом теле больной дух. А уж в этом визите в колонии, где его вина была и так наглядно видна, как горб у верблюда. Колодяжный И подавно сразу разберется. Не ругаться же с ним. Вон и Владок Зарэмбо почувствовал, что воспитателю необходимо поговорить с гостем. — В самом деле отдохни, лёня А ужинать сядешь за наш стол и спать пойдем вместе в клуню, камельяну. И когда звенья колонистов, вызывая у ахнаря зависть, растеклись по плантациям, он остался один с воспитателем. Ленька решил держаться на чеку. Не совать в шею расставленные петли вопросов, отвечать не сразу, обдуманно. Как он это делал когда-то у тюремного следователя? Или во время приводов в отделение милиции? Да, нет, забыл, откуда я знаю? Просто любопытно, с чего начнет колодяжный его путать. Воспитатель начал с кладовой. Привел охнаряк завхозу, попросил отвесить для гостя полфунта медовых пряников. Видно, получили из города. «О, решил Ленька и еще больше насторожился. По мокрой черно-лиловой дорожке они отправились на лекарственную плантацию. Тарас Михайлович хотел посмотреть, как пропалывают на перстянку. Ленька все ожидал каверзного вопроса. Почему-то колодяжный не задавал его. Вообще, казалось, он не собирался начинать объяснение. Наоборот, сам рассказывал о жизни колонии. О том, что прошлогодний же ребенок вырастает в славного коня. Что они в бычаге сделали вышку для прыгания. Что на птичне, помнит Леонид свою прошлую работу на ней, появились новые жители, цесарки. Что оформление стенной газеты «Голос колониста» с его отъездом победнело. Но выходит газета регулярно два раза в месяц. В недавно еще пасмурном небе показались голубые проемы. Широкий пыльный светящийся луч скользнул сквозь облака, словно солнце высунуло ногу в окошко и собиралось вот-вот вылезти само, обмытая крыша колонии заблестела, будто ее только что покрасили. Обычно после дождя у ахнаря появлялось какое-то обновленное состояние духа. Сейчас он шел за воспитателем, внутренне упираясь, как осел за хозяином. Когда они равнялись с осинками или соснами, легкий ветерок то и дело стряхивал на них светок дождевые брызги. — Скучал, значит, по колонии, Леонид? — спросил воспитатель, ласково улыбаясь. Это был первый вопрос, который он задал. Как будто никакого подвоха в нем не заключалось, и поэтому Ахнарь ответил вполне искренне. «Скучал, Тарас Михайлович. Приехал, ну, прямо как домой. Родился я, как вы знаете, в Ростове-на-Дону, но тетка у меня стерва была, да и не знаю, живаяль Мабуть, и знакомых-то никого не осталось. А тут все свои, только новичков много, и они какие-то мелкие, смирные. Совсем на колонистов не похожи». Колодежный усмехнулся в рыжие усы. «Чего это он?» «А ты как же думал, Леонид? Нам без конца будут присылать великовозрастников и отпетых уркаганов? Вроде за Рэмбо, тебя!» «Это время, дружок, отошло безвозвратно!» «Откуда таким браться?» «Многие воровские притоны разгромлены!» «Милиция вылавливает на вокзалах из асфальтовых котлов последних маленьких бродяжек!» теперь Во все колонии и дома действительно одна мелочь пойдет. Круглые сироты, у которых умерла родня. Так что кончилась дешевая и грязная блатная романтика. Начинается романтика трудовая. Вот так номер. Ахнарь забеспокоился, не помешает ли это его намерению вернуться обратно в колонию. А старшие ребята, Юсуф, Владок, Юля, Ахрим Зубатый, так и будут жить с этими детишками». «Здорово им интересно», — сказал он, забыв, что решил только отвечать на вопросы воспитателя. «Да, нет, не помню, откуда я знаю». «Колония, дружок, не монастырь. Оставаться тут долго нечего. Ты вот ушел в большую жизнь, а думаешь, товарищам твоим не хочется? Они давно оперились, пора брать в руки профессию учиться. Безграмотность — плохой паспорт в нашей стране. Скоро все старички полетят из этого гнезда». «Так что же это теперь будет за колония?» Возмутился Ахна. «Разве новая мелочь сумеет пахать, корчевать пни, ходить за конями, рыть ямы под шалфей?» Тарас Михайлович посмотрел на своего бывшего воспитанника с одобрением. «Однако, Леонид, у тебя неплохо котелок варит, как говорят наши хлопцы. Толково рассуждаешь. Только в поднятом у тобой вопросе нужно подойти совсем с другой стороны». «Много ли у государства останется воспитанников? Этак, ну, годков через пяток. Я тебе сам отвечу. Вместо миллионов – какие-нибудь сотни тысяч. Причем сплошного малька. Колонии – явно временное мероприятие. Вместо них воспитанников начнут направлять в обычные девятилетки, где сейчас учишься ты, или в правшколы, которые стали создавать по типу дореволюционных ремесленных училищ. То есть детдомовцы даже внешне ни в чем не будут отличаться от других детей, маменькиных сынков. Как вы их окрестили на улице? Ну и ну. С каждым часом становится не легче. Значит, маминых детей Леньке нигде не миновать? Неужели это правда? Вот так жизнь такая треклятая. Ленька мысленно плюнул на всю эту философию и стал рассматривать знакомые места. Вон за деревьями блеснул бочак. Сколько раз купался в нем Ленька. Загорал на бережку. Утречком можно попробовать и сигануть с вышки. А вот совсем новый свинарник под желтой прошлогодней соломой. Хрюшек заводят. Больше? Колодяжный не задал ни одного вопроса. Примолк и бывший воспитанник. В голове у него, словно кость в горле, застряла мысль. Необходимо обстоятельно покалякать с ребятами.